Гектор могучей рукой за корму корабля ухватился. Легкий прекрасный корабль сей отважного протесилая в Трою принес, но в отечество вновь не повез ротоводца. Окрест всего корабля и ахейцы, смесясь, и трояне в свалке ужасной сражались в рукопыш. Более не ждали, издали стрел поражающих или метательных копий друг против друга стоящие, равным горящие духом бились секирами тяжкими, взад и вперед с лезвиями бились мечами и копьями острыми сверху и снизу, множество пышных ножей с рукоятками черными на земь падало окрест, летя то из рук, то рамен ротоборцев яростно бившихся. Черною кровью земля залилася. Гектор, корабль захватив, пред кормою стоял неотступен. Хвост кормовой он руками держал и кричал к ополчением: светочей дайте!» И с криком, сомкнувшимся, «Гряньте!» День награждающий все даровал нам Зевес, Присудил нам взять корабли, Что под Трою приплыв против воли бессмертных. Столько нам бед сотворили поробости старцев советных. Старцы, когда я хотел воевать корабли супостатов, В граде держали меня, и троянский народ отвлекали. Но если вон и дни омрачал громовержец Кранеон наш рассудок, то ныне он сам и зовет, и ведет нас. Рек, и они на Донаев ударили с большим свирепством. Сын Теламонов не выстоял, стрелы его засыпали. Пихо герой отступал, устрашась неизбежной тут смерти, вспять до скамьи семистопный сошел с кормового помоста. Там он стоял, озираясь, и длинным копьем беспрерывно всех опрокидывал, кто наносил пожирающий пламень, и беспрестанно ужасно кричал, убеждая в «Други! Данаи, герои! Бесстрашные слуги арея, будьте мужами, о, други! Вспомните бранную доблесть! Может быть, мыслите вы, что поборники есть позади нам? Или стена боевая, которая нас оборонит? Нет! Никакого вблизи укрепленного башнями града, Где защитились бы мы, замененные свежей силой. Мы на троянских полях, Перед войском троян твердобронных к морю Прибитый стоим далеко от отчизны любезной. Наше спасение в наших руках, А не в слабости духа. Рек И свирепый кругом нападал, с длиннотенной пикой, Каждого, кто из троян к корабельным кармам не бросался, С пламенем бурным в руках, возбуждаемый гектора криком, Каждого он прободал, Принимая огромную пикой. Так их двенадцать из собственных рук заколол пред судами.